Рама она находит в зоне разгрузки, за супермаркетом Пьюрити supreme Уже 10 вечера, а жара всё равно давит, будто плотное одеяло. Пахнет вялым салатом и перезрелыми бананами. Рам курит и пьёт пиво с корешами из овощного, кулинарного и упаковочного, у которых тоже закончилась смена. Толпа придаёт ему смелости, когда он смотрит на Мэри Пэт вылезающую из своей бес. Услышав, как чихает заглушаемый двигатель и скрипит автомобильная дверца, насмешливо ухмыляется. Бес — это развалюха, на которой Мэри Пэт обречена ездить, пока Таня отбросит колёса. Не то чтобы Мэри Пэт часто ею пользовалась, но порой без автомобиля никак. Она дошла бы до супермаркета пешком, Однако воображение от чего-то нарисовало заманчивую картинку, как свет фар заливает переулок, шпана будто крысы разбегается по углам, оставляя рама одного. И авто сбивает его крылом или дверцей. Вот только Мэри Пэт подзабыла, что бес вызывает у окружающих не трепет, а скорее смех. По документам бес — это двухцветный универсал, Форд Кантри-седан 1959 года. Зад чуть ли не волочится по земле, как у старого пса. Колёсные арки и краска на нижней трети кузова разъедены ржавчиной и зимними реагентами. Верхний багажник куда-то подевался. Когда и как, никто не помнит. А габаритные огни потрескались, но работают. Оглушитель болтается на честном слове, и стёртом шпагате. Когда-то Бес была идеальным авто для семьи с двумя детьми. Но сейчас единственное её достоинство — восьмицилиндровый двигатель, почти на 6 литров под капотом, отчего на шоссе она разгоняется, как ракета. Ну и работающее радио. Формально машина выкрашена в два оттенка зелёного — и Шервуд, но они уже настолько слились друг с другом, что окружающим остаётся лишь верить Мэри Пэтт на слово. Когда она вылезает из без шпана начинает ржать, кроме Рама. Тот просто смотрит на Мэри Пэтт, скинув бровь, которую ей хочется оторвать у него с рожи, и попивая пиво из полулитровой банки. «Где Джулс?» Без предисловий спрашивает Мэри Пэтт. По о чём мне знать? Пусть пиво не кружит тебе голову, Рональд. Не ровен час, возомнишь себя храбрым. Чего? Где моя дочь? Без понятия. Когда ты её в последний раз видел? Вчера ночью. Где? На пляже Карсон. А потом? Что потом? Куда она пошла? «Домой!» «И ты отпустил мою дочь домой одну в час ночи?» «Было без четверти час». «Ты отпустил мою дочь одну без четверти час в этом районе?» «Ну...» Он подносит пиво к губам. Мэри Пэт выбивает банку у него из руки. «Одну?» Ржание стихло. Мэри Пэт знает матерей всей этой шпаны. А шпана знает её. Все молчат, будто в очереди на исповедь. «Нет, ни одну, нет», — быстро поправляется Рам. «Джордж должен был её подвести «Джордж Данбер?» «Да, он». «Наркоторговец?» «Что?» «Ну да». «Он подвозил мою дочь домой?» «Ну да, я был крепко так упорот». Мэри Пэт делает шаг назад и медленно, молча, меряет рама взглядом. «Где ты будешь через час?» «Чего?» «Чего слышал?» «Отвечай». «Ну, типа дома буду». «Типа дома или дома?» «Дома. Вот, собираюсь еду». На служебной парковке стоит его оранжевый плимут-дастер. 1970 -го года. Мэри Пэтт всегда притил вид этой машины. Сразу понятно, что ничего хорошего от её владельца ждать не приходится. «Если Джордж твою историю не подтвердит, я ведь вернусь». «Да пожалуйста», — говорит Рама, и потом услышно, что ему есть что скрывать. «Или можешь рассказать всё сейчас?» рассказывать, «Поверь, так будет лучше». «Верю, но рассказывать нечего». «Хорошо». Она складывает руки на груди, как бы говоря. «Гляди, никто тебя за язык не тянул». Рам нервно сглатывает, а потом смотрит куда-то себе на ботинки и на разлитое рядом пиво. Подышалела изумлёнными взглядами, Мэри Пэт садится обратно в свою бес и, развернувшись, отъезжает. Джордж мелькал в доме Феннесси почти 10 лет, забегая и убегая вместе с Нойлом. Однако за все эти годы Мэри Пэт так его толком и не узнала. Казалось, будто его суть постоянно ускользает от наблюдателя. Она как-то поделилась этими мыслями с Кен Феном, и тот сказал... Почти все, кого мы встречаем, как собаки. Есть верные, есть злые, есть дружелюбные. И всё это, и хорошее, и плохое, идёт от сердца. И какая же собака этот Джордж Данбер? А никакая. Он кот. И вот этот котяра, который даже не явился на похороны Нойла, сидит перед ней. «Почему Рам соврал?» «Кто знает. Чужая душа, потёмки». Джордж Данбор два года отучился в колледже на экономическом, но в итоге бросил. Не из-за плохой успеваемости, а потому что прекрасно зарабатывал на наркоте. Его родня владеет цементной компанией. И Джорджу, как Мэри Пэт неоднократно слышала, обещали треть бизнеса принадлежавшую его покойному отцу. Но он решил заделаться наркодилером. Хоть он и вырос в Юшке, но говорит прямо как богачи. Мэри Пэт сталкивалась с парочкой таких на своём веку, будто его слова из одного кладези с божьими, а твои — из того места, где солнце не светит. «Значит, ты её никуда не подвозил?» «Нет». Она сама ушла где-то без четверти час. «И ты отпустил 17-летнюю девочку домой одну?» Джордж удивлённо вскидывает брови. «Я разве ей в сторожа нанимался?» Они разговаривают в беседке в парке Марин. Вода в заливе-плеже, что за бульваром у Джедея. Примечание. Уильям Джедей. 1876-1950 Судья, родом из Южного Бостона, был девятым главой Массачусетского отделения рыцарей Колумба, католического братства, занимающегося благотворительной и социальной деятельностью, продолжая дело Христофора Колумба, который принёс христианство в новый свет. Плещется в вязком лунном свете. Найти Джорджа Данбера нетрудно. Почти каждый вечер он сидит в этой своей беседке. Вся юшка, от копов до детишек, про это знает. Ещё одно доказательство его неприкосновенности. Хочешь дозу — идёшь в беседку, где тебя встретит либо сам Джордж, либо один из его курьеров. В глубине души Мэри Пэт хочется чтобы Лоррейн Донбар застукали на измене Марти Батлеру и вышвырнули на улицу. А потом, пару дней спустя, кто-нибудь попортил бы её сыночку прилизанную прическу, всадив пулю в его чёртову башку. Чем вы занимались прошлой ночью?» — спрашивает она. Он пожимает плечами, но перед этим оглядывается на деревья. Значит, придумывает, как ответить. Выпили пиво возле фонтана в Колумбии. Оттуда пошли на Карсон. Во сколько? В 11.45. На памяти Мэри Пэт дети никогда не называли время точно, а всегда округляли. Я был там в полдень, около часа, после двух. Но эти дети... Сначала маленькая Пэк и Рам, а теперь, Джордж Данбор. Только и твердят, что 11.45, без четверти час. Как будто в эту самую ночь каждый смотрел на часы, хотя отродясь их не носил. Снаружи беседки околачиваются двое парнишек с велосипедами и хиппи возле фургона «Фольксваген». Ждут, пока Мэри Пэт уйдёт, и они смогут разжиться дозой. Джордж тоже их замечает. Ладно, мне пора. Он ведь был твоим другом. Кто? ноэл Он считал тебя другом. Так и было? Значит, ты убиваешь друзей? Идите к чёрту, миссис Фенниси! Очень тихо произносит Джордж. И чтобы больше я вас не видел. Она хлопает его по коленке. Джорджи. Если с моей дочкой что-то случилось, и я узнаю, что без тебя не обошлось, я сказал, идите. Марти тебя не спасёт. И никто не спасёт. Джулс — моё сердце. Она оставляет ладонь у него на колени и слегка сжимает. Так что молись сегодня, на коленях молись, чтобы моё сердце вернулось домой в целости и сохранности. Или я найду тебя? и вырву твое прямо из груди. Она смотрит в пустые глаза Джорджа, пока тот не моргает. Мэри Пэт проезжает мимо дома Коллинзов. Он оранжевого плимута. Рама около него нет. Ничего страшного. Такую яркую тачку в южке не спрячешь. 20 минут спустя она находит машину возле полей от Анрая. Примечание. Аттенрай, посёлок в Ирландии. Как и многие населённые пункты страны, пострадал в ходе ирландского картофельного голода. 1845-1849 года. Многие жители погибли, многие эмигрировали, в частности, в США. Оставшиеся были вынуждены воровать еду с соседских полей. История одного юноши, которого поймали на воровстве и сослали в Австралию, в 1979 году ляжет в основу фолк-баллады «Поля от Энрая» Пита Сент-Джона, которые по всё той же местной логике называются просто полями. Это крепость Марти Баттлера. Если ты не с юшки, внутрь тебя даже не пустят. Если будешь хулиганить, тебя вынесут. За 10 лет существования это заведение ни разу не было переполнено, даже на День Святого Патрика, и не видела ни одной драки. Недоумку, который решил занюхнуть дорожку в туалете, прямо в процессе сломал нос Фрэнки Туми. Он же гробовщик. Он же главный киллер в банде батлера Мэри пэт находит место на Такерман стрит паркует без и заходит в бар. Рам сидит на углу стойки с бойлермейкером. Примечание. Бойлермейкер. Коктейль из крепкого алкоголя, как правило, виски и пиво. Главная отличительная особенность в том, что напитки подаются отдельно, основной способ употребления стопку с виски бросают в кружку с пивом, а потом получившуюся смесь быстро выпивают пока не осела пена. Можно также просто выпить виски, а затем запить пивом. Да и где ещё зависать парню, у которого после школы нет никаких перспектив? Зато хватает безбашного куражу, чтобы время от времени выполнять поручения для Марти. Мэри Пэт тоже заказывает виски и пиво. Ожидая напитки, Она делает вид, будто не обращает на парня внимания, но при этом чувствует его затравленный взгляд и слышит частое дыхание. Она осматривает бар. Здесь Тимми Гэвиган, который вчера заносил таблички. Кажется, где-то в толпе мелькнул Брайан Ши. Наверняка есть и Хэтс Паркс, пару раз ходивший на дело с Дюки, старые добрые. Ещё нескольких она знает в лицо но по имени так сходу не вспомнит. Да и какая разница, всё одна шайка. Бармен Томми галахер с Бакстер-стрит приносит ей напитки, забирает деньги, отходит в сторону. Мэри Пэт опрокидывает стопку, запивает пивом и поворачивается к раму. «Ты мне соврал». «Ничего я не врал». «Ещё как врал». Джордж не подвозил её до дома. «Так я вам сразу и сказал, что она ушла одна. Но нет, вы продолжили наседать. Вот я и выдумал про Джорджа, чтобы вы отстали». Он отхлёбывает пиво, приподнимая и опуская брови. «Так выходит, она пошла домой одна?» Рам смотрит в бокал. «Ну, а я что сказал-то?» это твоя окончательная версия Да, окончательная и что вы точным ударом с справй мэри пэт ломает раму нос хруст будто кто-то разбил пирамиду слышит весь бар парень взвизгивает как девчонка и прикрывается ладонью мэри пэт снова бьет по тому же месту пробивая неумелую защиту следующий удар теперь с левой приходится в глаз. Рам мычит что-то типа: "Хватит", что-то вроде: "Ах ты ж". А потом мычание становится нечленораздельным. Мэри-Пэт проводит серию ударов по этой грёбаной безмозглой башке. Левый глаз, правый, левая щека, правая, два быстрых удара по левому уху и мощный апперкот в челюсть. Изо рта рама вылетает желтый от никотина и красный от крови зуб. Ее начинают оттаскивать. Держат крепко, грубо. В хватке ясно читается, только попробуй рыпнуться. Однако держат ее за руки, а ноги-то свободны. Извернувшись, Мэри Пэт пинает рама в лицо, в грудь, в живот, пока не перестает до него доставать. Её усаживают на барный стул. «Хорош, Мэри Пэт, хватит, успокойся», произносит знакомый голос. Она поворачивает голову и встречается с синими глазами Брайана Ши. «Всё, довольна», — говорит он. Мэри Пэт тяжело дышит. Мужчины, держащие её, ослабляют хватку, но не отпускают. «Томми», — обращается Брайан Ши к бармену. «Повтори Мэри Пэт ее заказ и налей всем по кружке». Рам безуспешно пытается оторваться от пола. «Все, можете отпускать», — тихо говорит Мэри Пэт. Брайан наклоняет голову, заглядывает ей в глаза. «Уверена?» «Уверена. Я успокоилась». «Успокоилась», — он издает смешок. «Слыхали, мужики? Она успокоилась». Весь бар громко смеется, но как-то неестественно. Брайан кому-то кивает, и руки она насчитала минимум три пары. Отпускает ее. Рам, наконец, приподнимается на четвереньки и тут же блюет. Рвота у него кровавого цвета. Она ему, походу, лёгкое пробило, — говорит Патт Кирнс. «Отнесите его к врачу на G-стрит», — велит Брайан. «Скажите, что лечение за наш счёт только не как для Кадиллака, а как для поддержанного Доджа». Парня подхватывают и волокут. «Через заднюю дверь, кретины!» — рявкает Брайан. «Совсем с ума посходили!» Едва раму выносят через чёрный ход, атмосфера в баре возвращается в норму. Мэри Пэт всегда казалось, что здесь как-то чересчур тихо, но, впрочем, всё равно уютно. «Мэри Пэт, ты хоть понимаешь, что натворила?» Она опрокидывает вторую стопку за вечер и смотрит Брайану в глаза. «Понимаю». «Ты устроила драку дома у марте в его крепости!» «Да разве ж это драка?» «А что, по-твоему?» Она криво усмехается. «Избиение младенца». Этот сосунок даже ни разу не ударил в ответку. «Избивать дома у марте тоже никого нельзя. Будь ты мужиком, тебе уже руки, ноги переломали бы, а то и вовсе замочили бы. «Делайте, что хотите. Но сначала дайте мне найти дочь». Брайан, сощурившись, выпивает свой стакан. «Джоулс, а что с ней?» «Вот это-то я и хочу узнать. Не видела её со вчерашнего вечера». «Почему сразу не сказала?» «Сказала ему большим пальцем». Она тычет в лужу крови и блевоты, оставшуюся после рама. Брайан морщится. «Этому недоноску?» «С тем же успехом могла бы просить у телефонного столба стейк с сыром?» «Вот мы!» — он бьёт себя в грудь. «Помогаем!» «В этом районе со всеми проблемами идут к нам. Тебе было достаточно только попросить, и мы бы весь день искали твою Джулс». Все помнят, что ты для нас сделала, что Дюки для нас сделал. Мы здесь за тебя горы свернём, Мэри Пэт. Он достаёт из куртки небольшой блокнот и карандаш. Кладёт блокнот на стойку и, облизнув кончик карандаша, готовится записывать. Рассказывай всё, что знаешь. Я поговорю с Марти. Замну твою сегодняшнюю выходку произносит Брайан, когда она заканчивает. После чего убирает блокнот с карандашом в карман своего Харрингтона. «А ты дай нам сутки». «Сутки?» «Это край. А так от силы часа три. Нужно просто, чтобы ты сидела тихо, а не строила из себя, мать его, Билли Джека». Примечание. Билли Джек. Главный герой четырёх боевиков, в стиле вестерн, написанных и снятых Лафлином, который также исполнил главную роль. По сюжету фильмов, первый из которых «Рождённые неприкаянными», вышел в 1967 году. Ветеран Вьетнамской войны, бывший зелёный берет и мастер хапкида Билли Джек защищает слабых от бандитов, часто наперекор органам правопорядка. Нельзя бить кого ни попадя направо и налево. Это привлекает лишнее внимание. Я не могу сидеть и ждать целые сутки. Брайан шумно выдыхает. Ну ладно, дай хотя бы завтрашний день до пяти вечера. Мы её отыщем. Главное, не мути воду. Не ходи к копам и не путайся у нас под ногами. Мэри Пэт закуривает и крутит сигарету в пальцах, закрывает глаза. Ты многого просишь. Понимаю, но представляешь, что будет, если ещё больше посторонних заинтересуются нашим районом. Начнут совать нос, выяснять, что да как, кто тут всем заправляет. Мало нам грёбаного басенка, так ещё и нигер этот, который убился прошлой ночью. В общем лишний головняк нам ни к чему совсем ни к чему Мэри Пэт окидывает бар взглядом, чувствуя что все только притворяются будто заняты чем-то своим а на самом деле наблюдает за ними с брайаном. Хорошо. до пяти вечера буду пай девочкой потом не в защите Брайан ши Жестом велит Томми налить ещё по одной. «Замётано!»